Глава сорок седьмая. Спасение. Свет Архета омыла меня, погружая в сон. Какие бы дела ни ждали впереди, сейчас можно было остановиться и передохнуть. Я спала и видела братишку. Не того парня, с которым на перегонке лопала гренки на маленькой кухоньке, а нынешнего Лёна, серьёзного, даже величественного, со странной живой короной на голове. Только он не сидел на любимом пеньке троне, пульте, а куда-то быстро шёл, или... Да, так было бы сказать более правильно. Его быстро куда-то перемещало по тропе, стелящейся под ногами, как эскалатор. Движение происходило не вверх или вниз, а чётко по горизонтали извилистой тропинки. Повосхищаться всласть методом передвижения — это же круче, чем телепорт. Раз — и в дамках. Можно насладиться променадом и не утомить ноги. Мне не дали. Мирные заросли в какой-то миг перестали быть таковыми. Лиственные деревья вдруг отрастили кинжально-острые ветки-пики и нацелились проткнуть ими Лёна. «Ещё секунды, и Лёнька будет ёжиком!» Расширившиеся глаза брата и его поднятая в попытке защититься или к чему-то воззвать рука отпечатались на сетчатке стоп-кадром. «Эй, мы так не договаривались! Братишку нельзя обижать, даже во сне!» От всего сердца возмутилась я и, потянувшись сквозь пространство, дернула эльфийского брата к себе. Вопреки всяким теориям сна, тот действительно дернулся и свалился на меня всей своей костистой тяжестью. Всегда удивлялась, как он такой тонкий, звонкий и легкий может быть таким угловато неудобным. Когда до пробуждающегося сознания поспешно дошел факт реальности происходящего, поспешно объявила — «Аст, это мой Брэд!» «Он эльф, моя княгиня», — не поверил Дроу. «Ага, повезло», — согласилась я. «Мог бы ведь и дварфом оказаться, или оборотнем, и тогда бы точно раздавил». «Я лёгкий, как пушинка», — проворчал Лёнька, всё-таки переставая месить меня своими маслами и поднимаясь с кровати. «И что в твоей постели делает Дроу, Лирка?» Тонна пуха и тонна свинца весят одинаково и раздавить могут, как нифиг делать, а дроу тут, как видишь, лежит. И для этого его, в отличие от некоторых владельцев владыка дивнолесья Леонид, не пришлось, неизвестно как перемещать сквозь пространство из-под обстрела. «Ты куда вляпался, братец?» «Я шел осмотреть северный край владений» нахмурился бред неодобрительно косясь на дроу, который при упоминании эльфийского титула сподобился на легкий, но уважительный поклон. Правда, вежливый дроу при этом был одет лишь в волосы, но в чужую спальню с претензиями лезть не след. Потому Лён разборок устраивать не стал, почуял не ко времени и вернулся к рассказу. «Уже давно шли жалобы на исчезновение жителей из тех краев, и в дороге я был не один» с десятком блюдущих честь. «Их сейчас прибьют?» уточнила я. «Нет. Если я сошел с тропы без предупреждения, они в тот же миг будут возвращены лесом в точку исхода». «Умно. Я аж зауважала предусмотрительно братишку, подостлавшего соломку под форс-мажор и, накинув поданый астом халат, слезла с кровати. Мне показалось, или тебя пытались убить деревья?» «Это не было деревьями. «Хоть и казались ими», — посмурнил брат «Пойдём проверять?» Тут же предложила я. «Я Аэр Лоэди Алин, это моё дело и мой долг, Лирка. Если понадобится, я официально обращусь за помощью княгини Киградеса, Алирия, хранительницы Архета», — ответил Лён. И даже запросто сидя на кровати, среди разворошённого белья, братишка показался мне выседающим на древесном троне с причудливой короной на челе, коржики-пирожки, а ленька в самом деле видит и принимает себя как владыку Лоэдиэлин, вне зависимости от ситуации и обстановки. Меня, по-родственному, так сказать, сейчас мягко послал не братишка, а эльфийский король, то бишь Аэр. Но, с другой стороны, я и сама не девочка с улицы, а целая княгиня. Или, как это по-режки-рейски, Ригаль Эш. Только, выходит, я до сих пор сама для себя лирка из земли, вне зависимости от того, как ко мне обращаются и что делаю. Надолго ли? Или я тоже уже в шаге от того, чтобы таскать на себе не только архет, а и все княжеские регалии, даже тогда, когда их на мне нет? Ой, не знаю. И не знаю, что лучше. И как правильнее, я даже самой себе четко сказать, какая я настоящая, не могу. Может быть, хватит? пытаться что-то искать и анализировать. Буду просто жить. И если братишке Аэрон там или Ленька из старой трешки, нужна будет помощь, помогу. А пока хочет сам, пускай сам. Хорошо, брат, иди. Понадоблюсь, позови. Согласилась я с правом Лена решать и выбирать. Если будешь разбираться сам, расскажи потом, что к чему. Тот кивнул. На миг-другой крепко прижал меня к себе, с сгробастов в родные объятия, и исчез из замка. Он просто позвал лес, и тот забрал себе своего аэра, не видя границ миров и презрев расстояние Окки, не надо архет на перемещение напрягать, энергию тратить, или дядю с порталами из Нейсары эксплуатировать. Он и так с поставками мяса в подземелье Друсу завязался помимо основной горы работы. Не возмущался, конечно. Дураков отказаться от усовершенствованной разновидности шеи рукри по такому выгодному курсу нет. Гармонизация сил и энергия неплохо так прибавила и веру в работоспособности, и мой оригинальный дядюшка на полную катушку стал использовать весь излишек сил. Вот и сейчас не успела я плюхнуться в рабочее кресло, как запульсировал шар связи с Ивером. Странно. Почему не пришел, а... Так говорить собрался. Мучиться вопросами не стала, просто положила руку на подставку. «Жаркого полудня, дядюшка», — приветствовала собеседника. Тот на расшаркивание тоже времени не тратил. «Алира, из подземелья Дросу при очередном открытии портала для поставки мяса мне передала для тебя личный кристалл Зова и просила о разговоре Деваара, паучья пастушка, как ты ее именовала». «Это что-то из ряда вон?» Я оглянулась на стоящего у левого плеча Аста. Теперь он всегда вставал там и, полагаю, вздумай, кто претендовать на место. Убил без раздумий. «Да, моя княгиня», — подтвердил Дроу. «В Дроссу вари искать беседы с кем-то? Кто не Дроссу? Редкость. Тем более передавать кристалл, назначенный ко многим беседам, а не обсидиановое зеркало, распадающееся после однократной беседы». «Раз так, сейчас приду, дядюшка». Любопытство защекотало в груди. «Интересно, что там такого случилось, что канон правил нарушается?» «Пока от Дросу, вопреки их нехорошей репутации, у меня лишь прибыль, так что схожу, побеседую. Вдруг снова какие-нибудь плюшки свалятся. Главное, чтобы не оплеухи. Этого я совсем не люблю, а необходимую норму доберу на тренировках в Кеградесе, просто потому что надо». Дядюшка торжественно вручил мне нечто черно-серое, поблескивающее, в переплетении не то серебра, не тот того самого универсального паучьего материала. Кстати, надо будет его моему дроу, знатоку металла, подбросить. Может, то своя шедевр. Стоило мне взять теплый камень в руки, как сознание сознании зазвучал голос деваары Аары, совмещенный с видением. Я увидела ее все в той же величественной пещере, Наверное, должность намертво привязывала красавицу-дроу к точке обитания. Пауки все так же висели под потолком каменной громады, но кое-что изменилось. От очень полезных арахнидов больше не шибало едва контролируемым чудовищным голодом. До состояния полной сытости пока еще было далековато, но перекармливать их после длительного воздержания тоже не стоило. Вряд ли дросу... Держат в подземельях гигантские дозы ферментов или залежи мизима для обожравшихся компаньонов о восьми лапах. И еще в пещере снова была не только дама-пастушка, одна штука. Там, где раньше стояли на коленях смертники-воины, снова было дровно. Семерка, почти толпа по меркам чернокожих обитателей подземелий, явно пришла сюда не на экскурсию. «Носительница Архета, Регаль Эшки Градеса, мое приветствие!» начала первой беседу Дроссу. «И тебе, смотрительница Деваара?» поздоровалась я. «Есть проблемы с соблюдением договора о поставках пищи?» «Нет, вы блюдете слово и букву договора!» чуть ниже, чем на пару миллиметров, склонила голову Дроу. «Но меня просили выступить в качестве посредника!» Судя по оттенку интонации... Миссия эта, де Ваари, по вкусу не пришлась, но отказать она не могла или не посчитала выгодным. В пещерах было распущено очередное плетение, связанное за спиной одной из наших Матрон. Ее дом желали ослабить, устранив самых сильных защитников. Я молча ждала продолжения, и оно последовало. Матрона Шеэждрау рассекла эти ядовитые нити и в качестве компенсации за возвращение верных членов своего дома предлагает три ларца живой стали. Я выступала гарантом первой сделки, потому Великая Матрона дозволила мне длить нить слов и далее. «Речь о тех предназначенных по укам воинах, которые были выкуплены живым скотом», уточнила я, уже спиной чувствуя свою правоту. «Уж больно напрягся аст». «Таково было плетение алаос согласилась Деваара. «То, что сплетено, не распустить?» — прохладно повела я плечами, входя в роль отмороженной княгини, которая из дроу выгодные контакты готова наладить во благо княжества. Выкупленное возвращено быть не может, ибо стало частью иного плетения. «А это?» — я небрежно кивнула на кучку дроу о шмётке того ядовитого плетения, пришедшего в негодность. Девара только повела раскрытые ладонью в знак согласия. «Лишние дросу лишними не будут», — одними губами шепнул некромант, участвуя в переговорах. «Их я могу тоже выкупить в соотношении один к трём?» Задумчиво, хотя про себя натурально хохотала, предложила я, не представляя, зачем дядюшке дроу, Они у него будут. Будет все и все, что ему захочется. Твоим подопечным надо регулярно питаться ради стабильности наших миров. Сделка. Невозмутимо согласилась пастушка, отбрасывая тему возврата воинов дроу в родные пещеры с отменно скрытой радостью. Правильно. Нечего тем, кто считался жертвами великих пауков, возвращаться и маячить перед глазами дросу, Этак, разброд и шатание в народе начнётся. И вообще, связь дроу с пещерами нерушима и т.д. и т.п. Короче, умерла так умерла. Дядюшка отправился к стационарным портальным вратам, где пауки должны были активировать свитый проход между мирами. Там же он собирался забрать купленных оптом заговорщиков дроу. Хотя какие они заговорщики? Тоже, как и моя троица, жертвы интриг домов и матрон. Ничего в хозяйстве пригодятся. Секрет адаптации чернокожих оказался элементарным. Он еще с первой партии был подсказан архетом Клятва служения, заверенная артефактом. Она перенастраивала связи, в любом ином случае срабатывающие на дросу, как удавка. Ну а если кто окажется слишком верен продавшему его дросу-вару, «Не беда. Качественные зомби дядюшки тоже лишними не будут». Изгнанников вер как он наскоро объяснил, планировал использовать для заселения свободных территорий в Нейсаре, тех, где климат был слишком суров для Решкири, не жалующих разреженную атмосферу и мороз. Но именно в таких краях не просто выживали, а процветали всем погодам назло дивные звери, больше всего напоминающие внешне некрупных яков. Но шерсть у них была пепельно-серая, с серебряной искрой, очень густая, потому дроссу собирались приставить к животноводству, а прочие умения чернокожие изгнанники вольны были проявлять в свободное от основной работы время. Хороший выбор, моя княгиня. Трое из выживших, мастера-резчики, мастер-укротитель тварей, один повар, два разведчика, лекарь, все воины нам знатока, отбиравшего быков-производителей на ярмарке, прокомментировал моё приобретение Аст. Очевидно, Дроу знал всё и всех в Дро-Суваре, как Чейру была известная каждая собака и блоха на собаке, Кеградесе. «Вы, Дроу, все воины, вне зависимости от пола и специализации. И, Аст, если ты хотел вернуться в пещеры, не отпущу», — проронила я. Бесшумно опустился мужчина у моего кресла и прижался лбом к руке. «Моя княгиня, я принёс клятву, освободить от неё может лишь смерть. Но даже если ты измыслишь способ отослать меня, разорвав узы, не уйду. Я почувствовал вкус жизни, когда долг, честь и душа находятся в согласии. Отказаться от этой роскоши добровольно не пожелаю». «Да, Дросу не ведут беседа любви, нежности и трепети сердца. У них по-другому. Воспитание, обычаи, нормы и правила. О слабостях откровенничать нельзя. Это брешь в броне. Но какими бы ни были внешние условия, чувства никто отменить не может. Я слишком хорошо через архет и узы клятвы вижу. Потому приняла Аста» которого должное и желаемое совпало по траектории, и потому так невольно бесит меня чр Из двух вводных — то, что желается, и то, что выгодно, неизменно выбирающий второе, и бесит, что даже внешне выбирая первое, он ищет свой профит. Пальцы сами легли на голову Дроу и зарылись в мягкие волосы. Аст с некоторых пор перестал прятать в них убийственные предметы начиная от корней, чтобы не доставлять неудобств княгине. Сместил защитный декор чуть ниже, чтобы я могла насладиться прикосновениями. И он тоже ловил кайф от моих касаний, как большой черно-белый кот. А я? Мне нужны разве серенады под луной и пылкие признания, как в старину, или дурацкие стикеры и наворованные из сети гифки с сердечками, как практикуют сейчас? на кой, если я чувствую нить связи с остам. И пусть это, наверное, не любовь, но очень прочные узы. И вообще, кто может гарантированно сказать, ткнув пальцем, что вот это она, любовь истинная, священная, вечная. А вот это точно нет. Фу, бяка, фальшивка. Я и будучи смешкой не могла ручаться наверняка, что то между нами было настоящим, и, наверное, в этих сомнениях тоже есть своя прелесть. Стопроцентная гарантия чувств — глупость. Лишь вечная толика неуверенности отличает чувства живых от механизмов. С принесением клятвы новой партии Друсу у дядюшки затруднений не возникло. Архет успешно функционировал и на расстоянии. Расстановка по профессиям, данная Астам, тоже пригодится в перспективе. Стало быть, до следующего круга можно было относительно спокойно заниматься обязанностями княгини по части канцелярии ведомства архиатадобрямс или неадобрямс. Я даже начала немножко надеяться, что успею разгрести основные бумажные завалы.